Глава 23. Поспать так и не удалось. Часа в два ночи нас уже подняли. Позиции на озере следовало занять до утра. Тогда и ждали наступления ливонцев. Тихо, словно привидения, шагали ратники, сливаясь в одно огромное войско, каких мне и видывать не приходилось. Не ржали кони, их морды были привязаны. не бряцали доспехи. Темные тени скользили промеж деревьев. Даже полозья наших саней не издавали привычного скрипа снега. Все двигались молча. За небольшой крепостью, что расположилась у самого водоема, открылась нам водяная гладь, скованная льдом. Часть войска забрела вправо, скрываясь в ближайшем лесу, другая — влево. Ее от врагов защищали огромные ледяные тросы высотой метров четыре. Ночью они выглядели, будто гребень какого-то исполинского зверя. Мы с Видогором, Александр и Ярослав расположились на высоком берегу, который скрывал нас от чужих глаз. Големов, перемещенных чародеями по воздуху, положили у подножия поблизости от кромки льда. Сухой рогоз, которым затянуло берег, прикрывал наших исполинов. Перед нами понизу начали выстраиваться лучники и пращники. Они привлекут к себе внимание ливонцев, пояснил Александр. Нам надо заманить их на этот берег, потом возьмем врагов тиски. Такого они не ожидают. Руки мои слегка подрагивали. Близость битвы. Адреналин бурлил в крови. А вдруг не справлюсь? Подведу князя, а еще хуже Новгород. И свой теперь уже родной Славенск. Нет уж, пусть я совершенный профан в том, что касается сражений, но буду стараться до конца, как только смогу. Много у ливонцев-чародеев?» — спросил у наставника. Тот, не скрывая тревоги, пожал плечами. Раньше каждый пятый рыцарь владел волжбой. Если у них сейчас, как у нас, кудесников становится все меньше, то будем надеяться только каждый двадцатый. С учетом общего количества врагов цифра выходила немалая. Можно мне спуститься осмотреть лед? Идем со мной. Александр подал мне руку, помогая преодолеть почти отвесной склон, придерживаясь своей магией. С берега шагнул на шершавый лед, прикрытый снежным настом. Не просто здесь будет пройти конница». Приложил ладонь к поверхности. Теперь я уже хорошо чувствовал родную стихию. У берега толщина льда была сантиметров семьдесят. Значит, по центру, где промерзает хуже, сантиметров тридцать. Такой ширины хватает, чтобы выдержать автомобиль. Но что будет, когда вперед понесется конница? Александр решил окружить ливонцев возле берега. Хороший выбор. Когда он погонит их по озеру, можно улучшить момент и сломать лед под копытами коней. Об этом я рассказала князю. «Нет у нас сильного чародея, кто владеет ледяными чарами», — Нахмурился Александр. «А в бой я тебя не пущу». «Неужели совсем никого?» — удивилась я. «Почему же? С десяток чародеев наберется, таких, что пригрышнями снега могут во врага кидаться. Толку от этого?» «Так пусть объединят свои силы. Сам видел, какая польза бывает». Князь задумался. «Велю чародеев по силам их поставить. Глядишь, и выйдет толк». Кивнул он. «Научи их шары мои делать. То-то удивятся ливонцы». «Яра, не каждое знание поведать можно» серьезно сказал Александр. «Дурному человеку нельзя такое показывать. Позже научу, но только верных мне людей». И тут он был прав. «В руках дурака такие бомбы много бед натворить могут». Я смотрела торосы. А ведь неплохие заграждения для воинов наших получатся. Мы прошли вдоль берега, где будут стоять лучники. Я свои силы вздымала из озера ледяные глыбы. Потом точно открытые раны скрепляла промоины новым льдом наращивая толщину, чтобы ратники не провалились. Воду было морозить легче, чем собирать по глади залежал и снег. «Яра, ты светишься. Уходи, могут заметить вражи дозорные». Посмотрела на руки. Волны алого так и гуляли по коже. Уняла свои силы, но свечение было еще заметно. Прячась за торосами, мы пробрались обратно. «Тебя опасно и на берегу оставлять», — покачал головой князь. «Сияние как мишень для врага». Спрячусь получше. Нас встретил Видогор. Идем, Ярушка. Отыскал я хорошее место для тебя и князя. Ярослав и наставник решили спрятаться за большим валуном, что стоял у самой воды. Огромная каменюка в два человеческих роста надежно укроет чародеев. Нам же досталась ложбина наверху. Ярослав укрепил ее мёрзлой землей, и я нарастила сверху снежную шапку. Тут Александру будет видно все войско. Ему еще надо пробраться конницы в обход ливонцев. Идут! Глаз дозорного, усиленный чародеями, пронесся над чуским озером. Вдали огромной черной тучей шагало вражеское войско. Высоко вздымались штандарты, блестели в первых лучах солнца керасы, шлемы и копья. Над многими полыхал магический ореол. Желтых больше. Зеленые сполохи виднелись и красные. Кудесников у ливонцев немало, строй как в учебнике истории. Клином или свиньёй. Эдакая огромная металлическая жала, грозившая смять наше войска. Лучники вышли вперед, за ними — прачники Ярослава. Князь был рядом с ними, ожидая времени, когда можно поднять голема. Ливонцы приближались, уже легко было разглядеть кресты на их плащах. Какая злая ирония. Люди идут на битву, прикрываясь именами богов, обещающих своей пастве милосердия. Поправила на голове толстый подшлемник — замерев в ожидании и знака от Александра. Ливонцы шли, звенели кольчуги, топот копыт разносился над чуским озером, птицы срывались с ветвей прибрежных деревьев, торопясь убраться во свояси. Злой ветер ударил в лицо, будто прогоняя нас. «Смотри», — вдруг сказал Александр, — «там впереди войско». Я пригляделась, заметила рыцаря в белоснежном плаще, на котором красовался вышитый крест, в руках его был щит, а на нем красные перекрещенные мечи. На голове шлем, больше похожий на цинковое ведро, украшенное поверху рогами. Кираса блестела так, что резала глаза. «Кто он?» «Ландмейстер Андреас фон Вельван», — ответил князь, сжав кулаки. «Он взял Псков и Словенск. Гляди внимательнее». «Ничего не вижу», — мотнула головой, но потом сосредоточилась и заметила алые всполохи, волнами пробегающие по доспехам. «Он чародей». «Сила огня у ландмейстера немалая. Остерегайся ее. «Ты все еще считаешь, что уничтожить всех кудесников огня было мудрым решением?» «На скулах князя заходили же влаки. «То не мне предстояло решить. Мал тогда был». «Теперь за чужие грехи твои ратники страдать будут». «Яра, чего ты сейчас хочешь?» — разозлился князь. «Не сейчас, потом. Запретись чародеев чадных воинов делать. Ни время и ни место для подобных разговоров». Оборвал он меня. Потом я уеду, ты сам обещал. Подумай, сегодня войско выстоит, а завтра? Ливонцы не единственные враги Руси. Александр упрямо тряхнул головой. Потом, Яра, все потом. Лучники выступают. А вдруг у тебя ребенок родится с даром огненным? Негромко добавила я. Готов ли ты отдать его в чадные? Мужчина промолчал и более не смотрел на меня, сосредоточился на противнике. Легкая конница понеслась вперед по замерзшему льду, узко излученной. В таком месте войску врага не развернуться, чтобы не нарушить строй. Александр здесь все предусмотрел. Лучники неслись вдоль войска, пуская стрелы в закованных в броню рыцарей. Над ратниками Ярослава полыхнули желтые и зеленые огни. Маги воздуха направляли стрелы в сочленения доспехов. В узкие прорези для глаз. Первые ливонцы попадали с коней, но строй не нарушился. Ландмейстер вел рыцарей вперед. Выступили пращники, закидывая врагов камнями. Гулко затрабанили булыжники по ведрам, что защищали головы ливонцев. «Готовься!» — крикнул Александр. Я перебежала ближе к выступу, закрывающему нас от берега. Коницы рыцарей набрала ход, надеясь одним броском сломить наше войско. Точно читая их мысли, ратники, словно волна, отхлынули от рыцарей, и тут поднялись наши големы. Кони, шедшие первыми, встали на дубы и заржали от страха. Строй, идущий как единое целое, смешался. Рыцари окружили ландмейстера, защищая своего командующего. В големов полетели огненные шары и ледяные копья. Маги противника не дремали. Только нашим исполинам всё нипочём. Словно ожившие кошмары, шли они напролом на ливонцев. Рыцари опешили, не зная, что ожидать от големов. Воин Ярослава, запуская в свои руки корни войска, сталкивал орущих от испуга рыцарей с коней. Мой голем стрелял ледяными дротиками которые с помощью князя летели точно в головы и шеи ливонцев. Лёд обогрился кровью врагов, кони многих крутились на месте от ужаса, не зная, куда бежать, не подчиняясь более седокам. И тут вперед выступил ландмейстер, швыряя в големов сгустки огня. «Яра, уходи!» — послышался крик Ярослава. Младший княжич подъехал к нам, ведя в поводу коня для Александра. «Брат, пора!» — крикнул он Невскому. «Яра, прячься!» Князь уже был в седле, братья поспешили вниз, где дожидалась их верная дружина. Я притаилась за земляной насыпью, но та плохо защищала от магического пламени. Чары Мейстера были очень сильны. Вот один из его шаров угодил в дерево, и то вспыхнуло точно спичка. Не привлекая к себе внимания, проползла за частью укреплений, которые выдерживали пока натиск чародеев. Впереди пошли чадные полки, и смотреть на это было страшно. Они шли не таясь, не опасаясь за своей жизни. Вот к первому ряду приблизились рыцари. Один из них занёс меч, и по льду покатилась наполовину разрубленная голова. Меня едва не стошнило. Ратник ведь мог увернуться, но не стал, даже не подумал защитить себя. Просто рубил и колол, точно зомби. Отвернувшись, зажала рот ладонью, сдерживая ротный позыв. Когда снова высунулась из своего укрытия, увидела видогора, защищавшего воинов от магов противника. Лик его был страшен в этот момент. Жуткий взор побелевших глаз вкруг него хлестал багровый ураган, сметая все на своем пути. Старик ловко управлялся за стихией, но вражеских магов было больше. А стоил десятерых. Пламя, направляемое им, разило точно неумолимо, превращая воина в кричащие факелы. Из леса, и с другой стороны, пролива появилась наша конница, но ливонцы не отступали, ощетинившись копьями против дружины. Стихии сошли с ума. Воздух и вода, пламя и лед. Все смешалось. Пространство гудело, придавливая к земле. Крики людей и животных, грохот копыт и пение стали слились в одну зловещую оду смерти. Ратники смяли часть войска ливонцев, но рыцари быстро оправились, вернув себе прежние позиции. Их командующий понял, что завел воинов туда, где иной маневр почти невозможен, кроме как идти вперед или сдаться и бежать. Грохот битвы заполонил собой все, Казалось, даже небеса содрогались от этих звуков. Мне было страшно, очень страшно, но я проползла еще немного вперед. Маги ливонцев отвлеклись от меня, завидев нового врага. Голем Ярослава был растерзан копытами коней, мой же лежал чуть в стороне, пока невредимый. Смогу ли я поднять его одна? Ведь ледяные копья летят, повинуясь моей силе и на дальние расстояния. Метнуть бомбы? Нет, попаду в своих же. Откинувшись на холодный камень, думала, как же помочь дружине и князю. Выглянула снова. Левон соловины теснили дружинников, но и те не сдавались. Кто победит? И не понять. Пыталась взглядом отыскать Александра. Да куда там? Не разобрать в этой мешанине, кто и где. Подобралась ближе к краю склона, светилась вниз. Видогор стоял, как нерушимая скала. Маги постепенно выдыхались, и наши, и вражеские. Только наставник казался сделанным из камня. Но я видела, как постепенно утихают его чары. Теперь уже бой шел лишь благодаря человеческой силе и стойкости. Заметила, как пошатнулся наставник, держась на одном упрямстве. Он ведь не устоит. Сметут скоро. На животе, цепляясь за ветки, сползла с холма, пригибаясь почти к самой земле. Добралась до голема и пнула его от злости. Ну что мне делать? Как помочь? Лезть в битву? Я села на землю, притаившись за големом, и сколько могла собрать сил... Пустила в него, сама не зная, чего добьюсь этим. Великан дернулся вслед за мной, раз, другой, и, тяжело западая то на правую, то на левую ногу, поднялся. Воину не хватало ловкости, что давали воздушные чары, но он шел, едва опомнившись, взобралась к нему на плечо, и вовремя копьё Левонса вонзилось в землю, как раз в то место, где я стояла. Видогор в последнем рывке смел Левонца в толпу, где его растоптали кони, и сам стал оседать на землю. Голем со мной на плече дотащился до учителя, и я успела подставить ему руку ледяного воина. Видогор вцепился в почти раздробленный куб, схватился за цепь. Я перенесла его на склон, там он будет в безопасности. Голем, повинуясь моей воле, развернулся. «Яра, уходи!» — Донесся крик наставника. «Ну нет. Пока мой голем стоит, я буду сражаться. Я видела, как падали наши воины, видела, как их покидают силы». Время пустилось галопом. Вот вроде только рассвет был, а солнце уже достигло зенита и клонилось к горизонту. Сидя на плече, я была хорошей мишенью, но силы мои были на пике. Вокруг меня и голема разлилось пурпурное мерцание. Облако льда сшибало вражеские пики и стрелы. Я сотворила одну бомбу, накачала ее силы под завязку и метнула в гущу рыцарей. Яркая вспышка, волна ледяных осколков прокатилась от эпицентра, сшибая всадников с коней. «Ура!» Послышались крики дружины. «Бей, вражин клятых, братцы!» Ратники пошли в наступление с новыми силами, сметали вонцев на своем пути. Тут я увидел Александра. Он прорывался к ландмейстеру, снося врагов перед собой одним ударом меча, а Лариол вокруг него полыхал так, что слепило глаза. «Ого! А сил-то князю не занимать на десятерых хватит! Вот это мощь!» И вскоре противники дрогнули. Сначала по одному стали сбегать они с поля брани, Потом уже десятки их уносила прочь, спасая свои жизни. Но лед, лёд не ломался. Морозы стояли сильные, не было оттепели, Ледяная гладь выдержит рыцарей. И какой тогда будет исход битвы? Вдруг в засаде еще есть кунные полки? Обогнув на шатающемся, точно знатный выпивоха голями войска последовала чуть в стороне за бегущими ливонцами. Те, завидев меня у себя на хвосте, припустились еще быстрее. «Яра, назад!» Прогремел голос Александра, усиленный потоком воздуха. Притормозила своего великана и, влив еще сил, которых и так вкачала на завязку, ломала ледяные торосы, торчащие на поверхности, швыряя их в убегающих. Треск льда пронесся над озером жутким эхом, раздались крики, и лошади начали проваливаться под лед. Князь удержал ратников, рвущихся добить врагов. Ливонцы, подавшиеся было назад, погибали под натиском дружины. Они попали в ловушку, и выхода не было. Заметила, как ландмейстера окружили чародеи, выводя из битвы безопасным путем. Отломала еще одну глыбу, но не добросила. Зато перекрыла отступление остальным, переломив огромную плынью, от которой шли трещины. Ландмейстер обернулся, буровя меня взглядом, и меня передернуло от той ненависти, что светилось в его взоре. «Победа!» — крикнул кто-то, и дружина подхватила клич. «Мой голем пошатнулся, и я поняла, что не удержу его». Груда льда с грохотом посыпалась на землю. В этот момент Ярослав, подоспев на коне, успел меня поймать. «Куда суешься, голова твоя дурья?» Он усадил меня в седло перед собой и повез место битвы, которая уже шла к завершению прочь. «Жить надоело!» — орал он, что есть мочи. «Мы победили!» Вдруг всхлипнула я, сама от себя не ожидая, и прижалась к его плечу. «Победили!»